Сокровище дракона. Глава первая. Во время Гражданской войны и в последующие годы не только вокруг имени Унгерна возникали легенды о спрятанных сокровищах. Иногда в них фигурировали колчаковские генералы, пытавшиеся спасти часть золотого запаса России, но чаще всего героями таких легенд в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке становились те из белых вождей, то слабо связан был с омской государственностью. Казачьи атаманы, больше похожие на Кудияра или Стеньку Разина, чем на защитников, попранные большевиками демократии. Ни Дутов и Бакич, ни капель и даже Семенов не годились на роль хозяев подземного клада. Зато такие истории рассказывали про Анненкова. О золоте, будто бы зарытым близ Хабаровска атаманом Калмыковым, писали в газетах. В этом ряду Унгерн был фигурой самой яркой и экзотической. В после него золото верили так же, как верят в сокровища Майя, клады вестинских пиратов или Емельяна Пугачева. Не зря золото барона искали и продолжают искать под землей или под водой, а золото Колчака и Семенова на засекреченных счетах в иностранных банках. В начале 1920 года, когда через Читу проходил отправленный колчаком на восток эшелон с золотым запасом России, Семенов изъял часть груза в свою пользу. Это золото стало и предметом вожделений, и темой фильетонов. Его якобы без конца пересчитывают, перевешивают, но толком не могут ни взвесить, ни сосчитать. Для пущей надежности к нему приставлен караул – состоящий из одних генералов, но все равно оно тает, расхищается, его получают по подложным документам и бегут с ним в Японию. Оно погружено в хаос организирующего режима, за него цепляются, как за обломки разбитого бурей корабля. Это уже не государственное достояние, каким золотой запас был у Колчака. Его не окружает ореол былого величия империи. Семеновское золото лишь средство спасения в надвигающейся катастрофе, столь же неверное и зыбкое, как все прочие. Оно манит, но не пугает. Никакой тайны в нем нет, есть большой секрет, о котором знают все. Золото Унгерна окружено историями совсем другого рода. Оно не украдено, а завоевано, хранится не в казначействе а в кибитке, в сундуке или вообще неизвестно где, и внезапно возникает как награда за голову предателя, как причина чьей-то казни, как сумасбродный по щедрости дар какому-нибудь монгольскому монастырю. На нем лежит кровь, и его блеск несет смерть. В рассказах о том, как оно было спрятано, часто присутствует классический фольклорный мотив. Тех, кто закапывает клад, потом убивают по приказу Унгерна. Он не доверяет никому, сам остается единственным хранителем тайны и уносит ее с собой в могилу или перед смертью раскрывает неким загадочным ламам. Ключ к этой тайне находится в Гумбуме, одном из буддийских монастырей Тибета, многозначительно извещал читателей Харбинский рупор. Наконец, в этих рассказах появляется сюжет вовсе архаический, о сокровище, скрытом на дне реки, как золото Рейна. Будто бы отступив на юг после поражения под Троицко Савском, Унгерн велел бросить все имевшееся у него золото и серебро в воды Архона неподалеку от Эрден-Эдзу. В эту легенду вплеталась другая, гораздо более давняя, согласно ей. Когда в конце XVII века вторгшиеся в халху джунгары дошли до Эрденедзу, святой покровитель монастыря предстал перед ними со свитой из небесных львов. Джунгары в страхе бежали, и многие утонули в архоне. За это император Канси возвел потопившую их реку в ранг Тушегуна, то есть князя пятой степени с годовым жалованием 400 лан серебра. Ежегодно из Пекина сюда приезжали императорские чиновники и с соответствующими церемониями бросали деньги в Архон, так что за два столетия на речном дне скопилось около 60 тысяч фунтов серебра. Вместе с тем, что добавил к ним барон, замечает Алешин, рассказавший эту историю, река хранит настоящее сокровище. Потопление дивизионной казны кажется акцией бессмысленной, но легенда, помимо воли рассказчика, раскрывает заложенный в ней смысл. Именно так с награбленным золотом и серебром поступали викинги, а еще раньше варвары. Для них драгоценный металл, символизирующий сияние солнца и мерцание луны, был ценностью не только экономической, но и сакральной клад придавали земле или воде не для того, чтобы когда-нибудь его оттуда извлечь, ему надлежало остаться там навеки. Потаенное сокровище воплощало в себе жизненную силу, храбрость, военное счастье хозяина, притягивало к нему милость богов, как принесенная жертва. Жертвами были и рабы, зарывшие его, а потом убитые, погребенные на дне реки или в болоте, Такое золото было недоступно для хозяина, но хранило его надежнее, чем если бы находилось в его власти. Напротив, кем-то найденное, оно сулило прежнему владельцу несчастье и гибель. Разумеется, Унгерн ни о чем подобном не думал, и, примучившим его хроническом безденежье, никакое золото нигде не зарывал, тем более не топил в Архоне. Такие легенды больше говорят не о нем, а о его времени. Коллективная память глубже, но и темнее индивидуальной. Смутные эпохи обнажают в ней самые глубинные пласты. В ее иррациональной стихии, где продолжает жить забытое каждым в отдельности, рождаются мифы о золоте Архона, о смертниках, зарывающих клад под ургой. Из этих легенд, как из трещин в утончившемся слое цивилизации, проглядывает древний ужас вечно повторяющейся истории. Глава вторая. Перед уходом из Даурии в Акшу на жалование офицерам и всадникам ушло пять мешков с золотом русской монетой по десять тысяч рублей в каждом. В обозе... В знаменитой черной телеге, кибитке черного цвета, везли полученные от Семенова еще 300 тысяч. Тогда же из-за этого золота пролилась кровь. Китайская сотня попыталась им завладеть, часть охраны погибла, но нападение было отбито, китайцы бежали и рассеялись в лесах. За 4 месяца почти все вывезенные из Даурии червонцы были истрачены на жалования и прочие надобности, а других денег Унгерн тогда не имел. Накануне штурма Урги у него оставалось не более 60-70 тысяч рублей, но в столице ему достались громадные трофеи. Весомую их часть составляли деньги, которые китайцы успели выколотить из монголов в счет невыплаченных за несколько лет долгов. В Урге пишет Князев, барон получил значительный денежный приз. Китайское командование успело вывести из города лишь часть наличности своего банка. 70 верблюдов, завьюченных каждой десятью пудами банковского и билонного русского серебра, брошено было китайцами во дворе банка в Ямыне. Семьсот тысяч рублей по номиналу. Да в самом здании банка осталось несколько пудов золота, 500 тысяч китайскими серебряными долларами и банкнотами и около 2000 американскими долларами. В другом месте Князев уточняет, что золото было 4 пуда, но все цифры относительны. Точную сумму не знал, кажется, и сам Унгерн. С этого времени он стал выплачивать жалования серебром, золото отпускалось в исключительных случаях, и только по его собственноручным запискам. При поражении под Троицко-Савском чуть ли не все находившиеся при нем ценности достались красным. К моменту мятежа в денежном ящике хранилось лишь белонное серебро на несколько тысяч рублей. Другую часть дивизионной казны Унгерн перед походом на север оставил в Урге. По рассказу Князева, интендант Коковин с Ивановским вывезли ее на восток и вблизи Буйер-нора честно сдали бежавшим туда из столицы унгерновцам, но их альтруизм вызывает сомнение. Специально организованная комиссия, в идиллическом тоне повествует князев, приняла по акту от Каковина ниже следующей ценности. Три пуда 37 фунтов золота, четыре пуда белонного серебра, 18 тысяч рублей банковским серебром, два пуда ямбами и рубленым серебром и 1400 американских долларов. Часть золота роздана была чинам буернорского отряда, а также прибывшим из Урги раненым по 50 рублей на человека. 20 фунтов золота взяли себе Коковин и Ивановский. 20 фунтов получил комендант Урги подполковник Сипайлов. Каким образом в этой компании оказался Сипайла и куда делись остальные пуды? Князев не объясняет, ограничившись морализаторской сентенцией. Слишком видно много было крови на этих деньгах, потому что никому они не пошли впрок. В одном месте он пишет, что у Сипайла местонахождение его доли выпытали китайцы, применив к нему те методы, какие он сам использовал в подобных случаях. В другом что они конфисковали вообще все золото, лишь полпуда сумели увезти Коковин с Ивановским. Как все обстояло в действительности, Князев не знал или предпочитал помалкивать. Между тем, Сипаила не случайно вышел из тюрьмы, как только в Манчжурию вступили японские войска. По рассказу работавшего в Монголии сотрудника ГПУ Вячеслава Гриднева, как раз в это время стало известно, что Сипайло с буровой установкой и группой из 16 человек на двух автомобилях пересек границу и разбил лагерь возле Буир-нора. Во главе эскадрона монгольской армии Гриднев попытался ночью захватить кладоискателей врасплох, но те полуодетыми попрыгали в грузовики и бежали в степь, бросив все снаряжение, в том числе буровую установку. В одной из палаток Монголы нашли двоих крепко спавших японцев, оказавшихся офицерами японской разведки. «При дальнейшем обследовании местности, — вспоминал Гриднев, — было установлено, что люди Сипайла пробурили несколько скважин, но клада не нашли. По всей видимости, у них не было точных ориентиров, а главное, они не учли, что за прошедшие годы отлоги и берега озера заметно изменили свои очертания под воздействием сезонных колебаний уровня воды. Многие считали, что часть ценностей была спрятана Унгерным еще до вторжения в Забайкалье, и не под Хайларом, а под другой или в районе Ванхуре, будто бы первым об этом сказал все тот же Сипайло. В газетах промелькнуло сообщение, что при аресте он спас себе жизнь хитроумным способом героя авантюрного романа, обещал указать место возле Урги, где зарыты четыре ящика с золотом. Число этих ящиков непрерывно росло, и в конце 1920-х директор Харбинской польской гимназии Граховский писал уже о 24 ящиках, в каждом из которых находилось по 3,5 пуда золотых монет, и о принадлежащем лично Унгерну сундуке с драгоценностями весом в 7 пудов. В 1924 году карбинская газета ⁇ Свет ⁇ в полутора десятках номеров опубликовала приключенческую повесть ⁇ Клады Унгерна ⁇ Ее автором был Михаил Ейзенштадт, писавший под псевдонимом Аргус. Сюжет ⁇ история двух кладоискателей из эмигрантов, которые нелегально проникают в Монголию, попадают в лапы ГПУ, Ловко обманывают чекистов, впустив их по ложному следу, и возвращаются в Китай живыми, хотя и без добычи. Сокровище барона ускользает от тех и от других. В предисловии автор утверждал, что в основу его сочинения легли действительные события. Возможно, так оно и есть. Подобных попыток предпринималось немало. Как рассказывает Першин, примерно через год после казни барона Кто-то из бывших унгерновцев, знавший, где спрятан клад, но опасавшийся ехать за ним в Красную Монголию, познакомился с жившим в Китае французом по фамилии Персандер и объяснил ему, как найти нужное место под другой. За это он, видимо, должен был получить свой процент. Персандер, однако, не желая рисковать, решил действовать официально. Он явился в советское полпредство в Пекине, и обещал по прибытии в Монголию указать местонахождение сокровищ, если ему гарантируют его долю. Соглашение было достигнуто, но когда Персандер прибыл в Ургу, от него стали требовать предварительных точных указаний. Подозревая, что его хотят надуть, француз отказался что-либо говорить и настаивал на том, что расскажет все только на месте. К нему приставили следователя по фамилии Шлихт с охранником, и они втроем отправились на Кари. По дороге Шлихт сумел усыпить бдительность француза, выпытал подробности, затем ссадил его где-то на полпути, а сам поехал дальше. Через какое-то время он вернулся и доложил, что никакого клада не нашел, сведения оказались ложными. Сохранилось письмо персандера советскому полпреду в Монголии в котором он назвал имена своих информаторов. Это Харунжи Немчинов, чья жена гадала Унгерну на картах, и один из помощников Сипайла, тогда еще живой Панков. Первый якобы говорил о кладе в доме Тимановича, бриллианты, 20 фунтов золота, два пуда серебра, и о закопанных на реке Жилтуре 42 ящиках с золотом. Второй — О ценностях китайских банков зарытых близ урги, бриллианты, золото и до 10 миллионов долларов. Полпред переслал заявление Персандера в Москву В ответном письме начальник ИНО ОГПУ Трилиссер, сообщил, что в указанных местах ничего не найдено. А Персандера охарактеризовал как тип авантюриста, бывавшего везде, и всюду ищущего заработка на такого рода вещах, как слухи о кладах. Першин был уверен, что с Персандером разыграли комедию, и клад обманом заполучили большевики. Но, как все обстояло на самом деле, сказать трудно. Во всяком случае, охотники за сокровищами Унгерна не перевелись до сих пор. По мнению Витальда Михаловского. Барон посвятил в тайну двоих поляков, Осендовского и Гижицкого, которым доверял больше, чем русским. В 1960-х годах, разбирая архив Оссендовского, он обнаружил несколько разных фотографий одного степного ландшафта, указывающих, как ему кажется, на место захоронения клада, а также непонятные планы на клочках бумаги, похожие на те, что описаны у Эдгара По, или в острове Сокровищ, но применить эти находки на практике Михаловскому не удалось. Осиндовский давно умер, Гижицкого он тоже не застал в живых, правда, сумел побеседовать с его вдовой. На вопрос, не собирался ли муж съездить в Монголию, не было ли у него ощущения, будто его там что-то привлекает. Вдова отвечала, что нет, а Монголии он никогда не вспоминал, Зато часто говорил о своих либерийских плантациях и очень хотел увидеть их перед смертью, но осуществить эту мечту так и не смог.